Борис. Ночной лес дарил ему чувство безопасности. Темнота, опустившаяся на мир, скрывала все то, что оборотень так хотел спрятать от человеческих глаз. Пещера, расположенная в глубине леса, уже была готова к тому, чтобы завтра принять свою пленницу. Это место подходило для его замысла просто идеально, будто высшие силы решили пойти ему навстречу в желании отомстить главному врагу юности, Роману Манкулову. Один лишь звук этого имени вызывал в душе волка бурю негодований, ненависти и желание убивать. Ради мести этому подлецу он готов пойти на все, даже на похищение невинной девушки. Именно она станет той жертвой, которую придется принести во имя свержения Манкулова с пьедестала лидера. Борис никогда не забудет те пять лет обучения в военной академии на западе Сибири. Все эти годы он терпел насмешки и унижения от Манкулова и его дружков. Даже младший сын. Высших, и тот позволял себе издеваться над хилом, слабым Борисом, зверь которого проснулся лишь 19 лет. До этого момента униженный парень каждую ночь мечтал, что как только почувствует силу своего волка, непременно отомстит всем своим обидчикам, вызовет на поединок Манкулова и раздавит его как щенка, но проснувшийся зверь оказался слаб, слишком слаб, чтобы справиться с альфой. Борис проиграл поединок. Альфа вновь унизил его, во время поединка выдернув молодому волку клаки шерсти. Он даже почти не бил его. В конце поединка Борис был похож на полулысую побитую собаку, а не на волка. Это он не простит ему никогда. Нет худа без добра. Именно после своего поражения Борис понял, что силой ему не одолеть Манкулова. Тем более он не сможет отомстить младшему высшему. Тогда он сменил стратегию, перестал качать мышцы и стал прокачивать мозги. Бросил академию и поступил в престижный человеческий вуз. Сила – это не для него. Разум и хитрость – вот главное оружие Бориса. Он долго готовился к этому дню. 10 лет следил за Манкуловым, издалека наблюдая за его взлетом. Кто бы сомневался, что этот мерзавец, привыкший получать все самое лучшее, сможет расширить бизнес своего отца и начнет грести деньги лопатой. Борис разузнал все о вражде кланам Капуловых. Изучал биографию всех представителей обоих родов и тщательно отслеживал все, что происходило в кланах. Это стало его личным достижением. Манкулов до сих пор думает, что представители его семьи не выносят ссор из избы. Ха! Борис ежедневно получал на почту подробное письмо обо всех происшествиях. Как оказалось, совсем не обязательно быть сильным, чтобы победить. Достаточно быть хитрым. Когда стало известно, что Роман назвал своей невестой юную дочку Капулова, Борис уже знал, что будет делать. Как он понял, девочка прибудет в дом высших, его сердце ликовало. Он сможет отомстить двум врагам одновременно. Подставит под удар и размажут по стенке Манкулова и его дружка. Он отомстит за все годы унижений и издевательств. От репутации обоих не останется и следа, а если повезет, то Роман и вовсе не останется в живых. Борис вошел в свой домик на окраине гостевого поселка. Тишина. Он привык жить один. Скоро этот покой будет нарушен. Включив электрокамин, опустился в кресло напротив и еще раз прокрутил в голове свой план. Все складывается просто идеально. Единственное, что портило удовольствие от сладкой долгожданной мести, совесть. Пострадает ни в чем не повинная девочка, которая к их противостоянию не имеет никакого отношения. Но что поделать, она будет вознаграждена за свои мучения. Когда роман погибнет, а сама девочка будет опозорена, ей нужна будет поддержка. Борис, как благородный рыцарь, согласится взять в жены бывшую невесту своего. Хочется надеяться на тот момент уже покойного врага. Что ж. Да свершится месть!